Четвертое. Они посвятили остальных в свой план только по прибытии на остров. Лана все не решалась рассказать Агате, так как не знала, согласится ли та участвовать. Но оказалось, что зря. Агате с радостью согласилась помочь. На второй день во время пикника на пляже Лана рассказала обо всем Лео. Она позвала его прогуляться. — Дорогой, я должна тебе кое-что сказать? — тихим голосом начала Лана, пока они медленно шли под руку вдоль громки воды. Сегодня вечером произойдет убийство. Лео изумленно слушал мать, которая выкладывала ему подробности замысла. Надо отдать парню должное, он все же колебался, понимая, что план Ланы аморален, и они еще поплатятся за свою жестокость. Но быстро отмел неудобные мысли. Как будущий актер он не мог упустить такую возможность. Ему впервые предлагали столь значимую роль. А ненависть ко мне помогла заглушить тонкий голосок совести. Лео рассудил, что я сам напросился. Наверное, он был прав. Привлечь Джейсона оказалось труднее. Лана попыталась поговорить с ним. В тот же день после похода на пляж она потихоньку отправилась к развалинам, где он охотился. Однако Джейсон оказался не один. С ним была Кейт. Увидев их поцелуй, Лана впала в ярость. Успокоилась она не сразу, и на катере по пути в ресторан высказала Кейт все, что думает. — Так клялась, что между вами все кончено, — тихо проговорила Лана. — Так и есть, все кончено, — кивнула Кейт. — А почему ты его целовала? — Он развален? — Да потому что за нами следил Элиот. — Я заметила, что он там прячется. Выбора у меня не оставалось, вот и пришлось подыграть. — Что ж, ты была очень убедительна. Поздравляю, — съязвила Лана. — Понимаю, заслужила, — покорно приняла выговор Кейт. А затем, искосо взглянув на подругу, спросила. — Когда скажешь Джейсону? Его нужно предупредить. — Я ему не скажу. Лана покачала головой. — Ты чего? Кейт изумленно уставилась на нее. — Если Джейсон не будет в курсе, ничего не видит. Как мне заставить его подыграть? — О, ты умеешь добиваться своего, когда хочешь. Считай, что это проверка твоего актерского мастерства. — Не надо так с Джейсоном, не мучай его, это его наказание. — Кошмар, — Кейт нахмурилась. — А мне прикажешь смотреть? — Да, это твое наказание. Несколько часов спустя Лана стояла под окном летнего домика и наблюдала, как Кейт разыгрывает представление для одного зрителя. — Джейсон не собирался убивать Лану, он хотел застрелить тебя. — Ты псих, чертов псих, — Кейт затрясла головой. В этой сцене она выдала целую гамму эмоций. Дикий испуг, смятение, злость. Мастерская работа. Ну, разве что слегка хватило через край. «Кейт переигрывает», — думала Лана. Впрочем, Элиот вроде бы заглотил наживку. Вон какой довольный слепец. Будь у него хоть капля самокритичности, сразу бы раскусил Кейт. Но Элиот считает себя самым умным, чуть ли не богом. «Ничего, мы его научим скромности». Тем временем в летнем домике я вложил револьвер в руку Кейта и отправился к Джейсону на пристань. Лана ждала, прячась в тени. Она вышла на дорожку перед Кейт, и подруги обменялись оружием. «Ни пуха, ни пера», — шепнула Лана. Кейт пристально посмотрела ей в глаза и двинулась дальше. Лана незаметно пошла за мной к пляжу. Она держалась чуть позади. Вскоре Лана послала Никаса, чтобы он под прицелом ружья отконвоировал меня на пристань. Там меня избили, унизили и подвергли издевательствам. Лана смотрела на все это, и ее синие глаза сверкали во тьме. Она была словно карающая богиня, суровая, безжалостная. Она смотрела, как я ее жертву на коленях молю о пощаде, выкрикивая ее имя, пока выстрел не заставил меня замолчать и возмездие Ланы свершилось.